Третье. Ава. Не поднимая взгляда, реже смотришь в глаза, меньше слышишь сожаления, я выхожу из библиотеки во двор. Я не видела ее и почти прошла мимо, но что-то заставило меня вскинуть голову, и мы столкнулись взглядами. Впервые за день я улыбаюсь. Сэм? Ава, привет. Она заняла ту же скамейку, где мы сидели в тот раз, под темнеющим небом, и рисовали друг друга, пока еще можно было что-то увидеть. Кажется, будто прошла целая вечность. Всему виной обилие событий в моей жизни и в мире. Как твои дела? Я присаживаюсь рядом. Не знаю, а твои? Так же. Странно вновь ходить на занятия, когда все вокруг притворяются, будто ничего не случилось, для тебя наверняка все еще хуже. Она озвучивает в точности, о чем я думала целый день. Я киваю и уже собираюсь согласиться, но тут понимаю, что она не улыбнулась в ответ, а сейчас поглядывает на часы. В сумке Сэм зазвонил телефон. «Извини, нужно ответить». Она поднимается и отходит в сторонку. Я растерялась и забеспокоилась. «То время, что я провела у Сэм, совпало со сложными переменами в моей жизни и жизни ее семьи. Нам обеим хотелось выговориться». «Похоже, все прошло. Или я просто надумываю. А может, Сэм никак не примирится с тем, что устроил ее отец? Не хочет смотреть правде в глаза и потому избегает разговоров со мной. Или что-то случилось, и ей нужна помощь. Я хмурюсь. Если бы не телефонный звонок, я бы узнала. «Погодите, она же сказала, что потеряла телефон. Я качаю головой. Что за нелепость?» Нашла или купила новый, что с того, и все же мне неспокойно.